Глава 19. Теперь маскарад был ни к чему. Отклеив усы, Ардашев снял сердари, засунул шапочку в карман брюк и переложил пистолет. Повесив одежду на руку, он остался в светлой сорочке, брюках и легких кожаных молеках. Завидев хозяина, офицер поднялся и с грустной улыбкой выговорил. А я, дорогой Клим Пантелеич, решил к вам наведаться, правда, без предупреждения. Вот и бутылочку Смирновки с собой прихватил. Чертовски устал. Жара. — Это правильно, что зашли. Нам есть о чем поговорить, усаживаясь за стол, — сказал дипломат. — А что это вы водку пьете из чайного стакана и закусываете изюмом? — Привык, знаете ли. «Разве найдешь здесь селедочку в горчичном соусе или соленые рыжики, заправленные прованским маслом?» «Приходится приноравливаться. Ничего не поделаешь. Восток!» «Сейчас мы это исправим.» Стасский советник поднял глаза на Фероха и распорядился. «Приготовь шерасский салат, торши, шур, бастурму и сыр». «Примечание». Тарши в переводе с персидского кислые и шур соленое закусочные блюда из овощей. Тарши маринуются в уксусе, а шур в рассоле. Конец примечания. И второй стакан пусть принесет, добавила Летв. Ардасш перевел. Слуга кивнул и исчез, и тотчас же возник вновь с рюмкой и подносом, на котором было все, кроме салата. «А вы, я смотрю, ходили куда-то?» Хитро сощурившись, изрек под Исаул и разлил водку во вновь принесенные рюмки. «Пришлось. Хотел посмотреть, что же случится со шведским консулом». «Ах да, надо же. Злодейское убийство, слышал. Совсем недавно убили. Говорят, и повар погиб. Весь Тегеран только об этом и судачит». «Ну, упокой, Господи, его душу грешную». Офицер поднял налитый доверху стакан и выпил залпом. Этому же примеру последовал и Клим Пантелеич. Закусив бастурмой, подъясаул задумался. Посмотрев на хозяина дома, он спросил, «Так что ж получается, выходит, вы заранее знали, что его застрелят?» Подозревал, но не был уверен, накладывая в тарелку торши, Как ни в чем не бывало, пояснил Ордашев. «В особенности я не мог предположить, что убийцей будете вы». «Я?» — оторопело воскликнул Летов и застыл с вилкой в руке. «Да, именно вы!» — подтвердил статский советник и принялся закусывать. «А что это, позвольте узнать, вы так решили?» — выпрямившись на стуле, осведомился офицер. «Все очень просто. Когда вы стали полить из нагана, вы забыли снять с правой руки часы. Кроме вас, никто таким манером их здесь не носит. Кстати, статский советник наполнил рюмки. «А таксомотор кто угнал? Полковник или его водитель?» Летов промокнул губы салфеткой, поднялся и сказал. «У меня был непростой день». И я надеялся, что мы посидим, отдохнем, вспомним Ставрополь, но не вышло. Разговор зашел слишком далеко. Простите, но я вынужден отклониться. В этот момент появился ферох с салатом. Видя, что гость уходит, он в нерешительности остановился перед столом. «Как знаете, безразлично проговорил Ардашев». Однако не забудьте передать вашему теперешнему начальнику, что читать чужие письма нехорошо. Передам, не извольте беспокоиться, хотя и не совсем понимаю, о каких письмах идет речь. Сделав несколько шагов, он обернулся. Я не обсуждаю приказы даже после их исполнения. Честь имею. Честь имею. Подъясаул ушел. После него остались недопитая бутылка водки, грязная тарелка и неприятный осадок на душе. Где-то вдалеке послышался стук колеса экипажа о каменистую дорогу и крики «Боро! Боро!» Это червадары гнали по улице упрямых мулов. К вечеру, когда солнце перекатилось на запад, у дома Ардашева остановился автомобиль. Из него вышел полковник Кукота. Феррох отворил калитку и впустил гость. Военный агент остался на веранде, ожидая, пока лакей известит хозяина о его визите. Время тянулось медленно, и в пепельнице лежала уже вторая папироса. Полковник то и дело щелкал крышкой карманных часов. Под правым глазом у него била едва заметная точно маленькое сердце жилка. Ардашев появился лишь через пятнадцать минут. Он кивнул и сел в кресло напротив. Стол был чист, и ферох не прислуживал. Я слушаю вас, господин полковник, тихо изрёк статский советник. Да, потянул полковник. А вы сегодня не особенно гостеприимны. Как я понимаю, вы прибыли сюда совсем не для того, чтобы обсуждать черты моего характера, не так ли? Да-да, конечно, я понимаю вас, но и вы лучше меня знаете, что в разведке не бывает друзей. Верить никому нельзя, а честное слово это пустой звук. Еще совсем недавно вы говорили иначе. О чем вы, Клим Пантелеич? Мы ведь пробовали друг друга на твердость. Слава богу, что и ваши и мои зубы остались целы. Но согласитесь. Нервными толчками он затушил третью папиросу в пепельниц. «Очень хочется читать чужие мысли, или, по крайней мере, письма. К тому же мы с вами давно не целомудренные гимназистки, а ваши шифрованные телеграммы отнюдь не билету. Примечание билету в переводе с французского, «беледу» — амурное письмо. Конец примечания. «Насчет писем это вы верно заметили» в особенности, если они личные. «Ну, посудите сами», — взмахнул руками Кукота. «Откуда я мог знать, что вы не используете домашний адрес для связи с Певческим мостом?» «Резонно, нехотя», — согласился Ардаш. «Однако вы ошибаетесь, если думаете, что завербованный вами телеграфист-шифровальщик останется на своем месте. Это же касается и господина Красноцветова». Вам прекрасно известно, что согласно внутренним циркулярам МИДа, дипломатам запрещено сотрудничать с военной разведкой. Господи, а что, у нас есть какая-то другая? Одиночки вроде вас не могут составить конкуренцию нашей отлаженной годами структуре. Мы везде, мы по всему миру. И я не знаю, станет ли вам легче, когда вы сломаете жизнь этому Несчастному телеграфисту, который, находясь вдали от родины, получает сущие гроши. А консул? Что ожидает его семью? А не кажется ли вам, господин полковник, что вы слишком много на себя берете, вторгаясь в дела другого ведомства? Не вам судить, как МИД решит разобраться с теми, кто нарушает существующие правила, и давайте на этом прекратим бессмысленный спор. Помилуйте, Клим Пантелеич, так ведь никакого спора и нет. Это лишь мои скромные суждения. Если хотите, мысли вслух. И все-таки вам действительно угрожала опасность, и мы ее предотвратили. И как это не печально звучит, но вас могла ожидать участь кровавого злодея Байкова. Стоило им только узнать, что вы встречались с фотографом из Адлие, вас бы не стало. Да шутка ли? Магнус Хольм выронил подаренный женой портсигар на месте преступления, а ничего не подозревающий фотограф добросовестно снял его на карточку. Для вас удача, а для шведа смертный приговор. Кстати, вы ведь сами запрашивали певческий мост на предмет его устранения, разве нет? А мы все сделали за вас. Полковник закурил новую папиросу и сказал... «Простите за цинизм, но когда я читал вашу шифровку, я никак не мог понять, почему шведский консул с его связями и возможностями в правительстве и судебной палате не настоял на уничтожение негатива. Так ведь просто. Забери пластину и все». Хотя, в принципе, ответ ясен. Его сгубила излишняя самоуверенность. «А вы еще скажите, что читали письма моей жены», и шифровки на певческие мост, исходя исключительно из желания обезопасить мою жизнь, да? Нет, этого я утверждать не берусь. Однако определенная доля истины в ваших словах есть. Да и вообще, Клим Пантелеич, бросьте обижаться. У нас общие цели. Ведь и вы, и я одинаково считали, что этот сумасшедший швед потерял право ходить по земле. Какой бы ни был Байков, кровавый преступник, он служащий русской императорской миссии, и только мы, русские, можем решать его судьбу. И никакой швед, австрияк или турок не смеет его пальцем тронуть. Это, если хотите, государственный принцип. А водитель Савельев, погибший на вашем форде, в его смерти тоже виноват Хольм, «Слава Богу, мы опередили его, и вы остались живы». Он глубоко затянулся папиросой и продолжил. «Время сейчас непростое. Война. И люди гибнут не только на фронтах. Когда я собирался ехать к вам, я узнал ужасную новость. В Казвине казак влюбился в персиянку, которая родила ему мальчика. Мать собиралась принять православие и крестить сына». Они ждали священника, который должен был приехать на дилижансе из Тегерана. А недавно стало известно, что в трех форсахах от города магометанские фанатики остановили дилижанс, ограбили всех, а русского батюшку с души губили. Да не просто убили, они облили его известью, влили ее в рот и ждали, пока она затвердеет. Эти изверги задумали превратить православного священника в каменный столб и оставить на дороге, чтобы тем самым устрашить наших казаков. А когда увидели, что он еще дышит, застрелили, но столб оставили. На нем написали, что так будет с каждым Москови. Этот несчастный, насколько я помню, прибыл сюда вместе с вами. Отец Симеон погиб? Увы. Ардашев покачал головой, но промолчал. «Да о чем мы рассуждаем? О каких материях? Вы лучше меня знаете, кто мутит этот несчастный, забитый нищетой ему лами народ. Всякие там Шольцы и Хольмы. А Летов, на которого вы обиделись, лишь привел приговор в исполнение. Жаль, конечно, что часы с руки не снял. Ну что ж, всякое бывает, не догадался». А, впрочем, это мое упущение. Он тут ни при чем. Такие люди, как Подесаул, думать не должны. Их задача любой ценой выполнить приказ. За них думает начальство. А вам, случаем известно, зачем он ездил в Россию? В отпуск. И все. Ардаш пожал плечами. Так, по крайней мере, он мне сказал. Ну да, в отпуск, побыл дома с недельку, а все остальное время проходил обучение в составе особо сформированных сотен при Кубанском казачьем войске. И получил наивысший бал по самым сложным предметам, как-то. Умение вести прицельный огонь из разного вида оружия, использование изощренных способов маскировки, курсы топографии и тренировка наблюдательности. И это далеко не полный перечень дисциплин, которые он прослушал. Такие офицеры сегодня на вес золота, и нам, военной разведке, без них не обойтись. А за рулем угнанного такси кто был? Вы? Нет, мой шофер. Он, слава богу, к МИДу никакого отношения не имеет, и вам его упрекнуть не в чем. Я вполне отдаю себе отчет, что устранение Хольма без санкции генерального штаба было невозможно. Только Генштаб это не МИД, и военные не всегда могут предвидеть дипломатические последствия таких акций. И если уж подобное соображение появилось, то его следовало согласовать с нами. Не стоит также забывать, что Швеция в этой войне нейтральная страна. Полностью согласен. Только никто моего мнения на этот счет не спрашивал. Приказ был короткий. Магнус Фредерик Хольм подлежит немедленной ликвидации. «Послушайте, Корней Ильич», — голос Ардашева смягчился, — «раз уж вы сумели расшифровать мои телеграммы, то вам известно имя агента, завербованного еще покойным раппом, так?» «Глупо отрицать очевидное, это резать и хранить». Надеюсь, мне не придется вас убеждать в том, что только наше ведомство может иметь с ним дело. Вы согласны? Полковник разгладил усы, прокашлялся, отвел глаза в сторону и спросил. А может, все-таки по коньячку? Что ж, не возражаю. Ардашев позвонил в колокольчик. Тотчас же возник лакей. Получив указание, он исчез в дверном проеме. Видите ли, в чем дело, Клим Пантелеич? Я, как профессионалист, вас прекрасно понимаю. Да и правила вербовки в данном случае на вашей стороне. Не стоит агента сбивать стол. Но есть одно «но». Мои люди рисковали жизнью, и потому мы бы хотели иметь возможность знакомиться со сведениями, полученными из этого источника. В таком случае он будет подвергнут двойному риску, Вероятность утечки информации, а значит и провала, вырастает как минимум в два раза. Пожалуй, так ведь и сейчас он не гарантирован от раскрытия. Бумаги Раппа, по всей видимости, находится в шведском консульстве, и нам с вами остается только уповать на Господа. Через несколько дней прибудет новый консул, и кто знает, как он себя поведет. А если они все-таки догадаются сличить почерки, что тогда? Статский советник задумался на миг, а потом сказал. «Спасти агента от провала может второй информатор, если он вовремя нас предупредит. У вас такой человек есть?» Неожиданно возник ферох, и собеседники замолчали. Лакей поставил на стол коньяк, закуски и удалился. «Эх, Клим Пантелеич, да разве у меня есть от вас секреты?» Полковник взял бутылку и налил О рюмки. «Давайте-ка выпьем, а потом я вам не спеша обо всем расскажу». «Но, как говорят наши вечные враги турки, шерифе». «Примечание». «Шерифе» в переводе с тюркского «на здоровье». «Конец примечания». Закусив лимоном, он крякнул от удовольствия и закурил. «Завтра, я надеюсь, такой источник появится». Есть у меня подозреница в отношении обожаемой всеми госпожи Ренни. Материалец какой я на нее собрал. Правда, не бесспорный, но все же... По всему выходит, что она оказывает услуги немцам. Правда, тучных доказательств у меня нет, но я попробую взять ее на рапа. Я намекнул ей, что мне кое-что известно на этот счет. Но посмотрим... Он выпустил дымную струю и хвастливо выговорил: "Я дал этой особе сутки на размышление". Она поразмыслила и соблаговолила назначить мне встречу на завтра. "И где бы вы думали? У себя дома? Берите выше, на башне Шемсель-Эмре. Сегодня в полночь". Представляете, какова штучка, а? На ведь согласилась а могла бы и послать. Куда подальше? Вы уж поосторожней, Корней Ильич. Все-таки ночи и прочее. Не беспокойтесь, меня не проведешь. Можно разве что убаюкать, да и то лишь на ее французской кроватке. Кукота захохотал и снова наполнил рюмки. Ардашев, будто не слыша собеседника, задумчиво проговорил — управлении ситуации в Персии в целом и спасению Тихрани в частности может способствовать введение наших частей. Пусть бы для начала послали хотя бы одну казачью дивизию. Уже было бы хорошо. Правительство Мустафиоль-Мамалека было бы вынуждено подать в отставку. А Тихрани смог бы возглавить кабинет или, по крайней мере, занял бы пост военного министра либо министра внутренних дел. Англичане в данном случае не стали бы возражать, да и мы бы не спрашивали их мнения. Сдается мне, Клим Пантелеич, что без корпуса здесь не обойтись. Одной дивизии мало. Многое зависит от Турции. Останется ли она вне мирового пожара и будет следовать заявленной декларации о нейтралитете, либо склониться на сторону Тройственного Союза. В ближайшее время все выяснится – Только вот у нас с вами этого самого времени и нет. Вы уж простите, Клим Пантелеич, что я вновь касаюсь неприятного для вас вопроса, но поверьте, я готов подписаться под каждым вашим словом в телеграмме на Певческий мост. Войска в Персию надо бы вводить немедленно. Постепенно разговор перешел в русло воспоминаний собеседники все чаще вдавались в подробности военной жизни. На смену первой бутылки пришла вторая. Когда с неба опустился сумрак и воздух из прозрачной субстанции обрел темно-голубой цвет, коньяк закончился. Полковник, понимая, что он давно злоупотребляет гостеприимством, собрался, наконец, распрощаться. Он долго тряс Ардашеву руку и, брызгая слюной, расточал любезности, не забывая повторять, что сегодня он спас от смерти хозяина этого чудесного дома. Наконец, военный агент застегнул ворот мундира и побрел к машине, в которой находился уставший от солнца и долгого ожидания шофёр.